Глава 5. Ванька Кладов, негодяй известный, нюхал первый цветок в этом тяжелом для него 1917 году. «Хороша язва», — говорил он. «Вот только не знаю, как сия флора называется. В ботанике, прямо скажем, я не дока. Во всем остальном я, да, разбираюсь». Была весна, и Романов на Мурмане благодаря революции был переименован в Мурманск. Уже официально. Недавно отгремели грозы, вызванные нотой Милюкова о верности России всем договорам и о готовности вести войну до победного конца. Северная флотилия на общем митинге поддержала Милюковскую ноту. Все это Ванька кладво запечатлел на страницах своей газетенки. В море шныряли подлодки врага. Одну из них, кажется, потопили. Телефонный буй с германской субмарины занесло приливом прямо в Александровск. Прибило волнами к метеостанции, где ученые мужи долго пялились на буй за кошек, принимая его за мину. Все это Ванька Кладов воспел в красочных стихах, после чего сам для себя выписал гонорар по рублю за строчку. Потом были и неприятности. Гучков ушел в отставку. Гучкову было жаль. Ваньке написал поэтому элегию на уход Гучкова по три рубля за строчку. Теперь Киренский вошел в состав нового коалиционного правительства на правах военного и морского министра. Нюхая цветок, Ванька Кладов соображал, как отобразить это событие, чтобы не стыдно было выписать себе по 5 рублей за строчку. Как и положено негозяю, он был мастак на все руки, и жизнь ему улыбалась даже здесь, на распроклятом Мурмане. Поднялся с нижнего этажа, вернее, с подвала, где размещалась типография флотилии, служитель-наборщик и спросил. «Леуданского-то как? Набирать или опрокинуть? А что там пишет Леуданский-то?» «Да кроет». Кого кроет? Всех кроет. Меня не кроет? Вас не кроет. А вот Радзянку с незабудками смешал, заодно и большевики туда же. Так как? Нехорошо поступает гражданин Леуданский. Родзянку ты при наборе выкинь, а большевиков оставь. Господин Мичман, да ведь э, знать надо у Леуданского-то. Знаю, сказал Ванька Кладов. Кто его не знает? Побьет ведь. Верно. Побьет он тебя, ибо любой талант не терпит сокращений. Стихи есть в номере? Ревниво спросил Кладов. Пишут. Кто пишет стихи? СР какой-то пишет. Уже старый. Приволотился. первым делом пожрать попросил. Пожрал и теперь катает. Это похвально заметил Ванька Кладов, наслаждаясь жизнью. «Я ему по гривеннику за строчку выплачу. Тяга к стихотворству – благородно». «Ты стихов никогда не писал?» «Не, не писал. Ну и к бесу». «А эсера этого не отпускай. Спроси, не знает ли он, кто купит у меня бочку машинного масла?» Наборщик развернул макет номера газет. «Жидковат, кажись». Здесь пусто, и здесь продуло. Все и списали, присмотрелся Ванька. Она верно. Бабу вон вчера на горелой горке топором угрохали, призадумался наборщик. Может, развернуть на подвал? Да в конце вы своей рукой мораль подпустите, мол, разве так надобно относиться к женщине? Не надо. Может, англичане к вечеру чего-нибудь новенького подкинут? Телеграф-то стучит? Ерунду стучит. Киренский вчера опять на митинге плакал. Ну ладно, иди. Ванька Кладов остался один, нюхал цветок, взгляд его упал на окно и замер. С моря выходил на рейд, готовя якоря к отдаче плоский серый корабль с пятью трубами, отчаянно дымившими. Коротко взревела сирена, выбрасывая к небу горячий пар. Ванька Кладов, негодяй известный, Схватил швабру и ну молотить палкой в пол, чтобы услышали в типографии. Погоди набирать, кричал. Новости будут. Аскольд входит на рейд из Англии. От пирса Гавани сразу отошел катерок и во всю прыть, разводя белые буруны, помчался в сторону Оскольда. Это лейтенант Басалага спешил повидать Ветлинского. Отбивка. Носовая пушка «Аскольда» стучала резкими выстрелами. Салют предназначался, согласно традиции, флагу британского адмирала Кемпона. Катер срезал корму французского броненосца «Адмирал Опп». Нему пронеслись узкие, низко прижатые к воде плоскости миноносцев. Под бортом громадного линкора «Юпитер», на который Кемпен недавно перенес свой флаг, катерок «Порт» оказался маленьким жучком. Исхлёстанной полосами засохшей соли Борт линкора стал удаляться, а лейтенант Басалага еще считал залпы. 8, 10, 11. Когда он выбрался по шторм-трапу на Спардек Аскольда, пушка уже молчала. Воняя пероксилином, затвор орудия выкинул на разложенные под пушкой маты звонкий патрон. Стрельба окончена, и матросы, усталые, взялись за чехол. Пошатываясь, серый и небритый с мостика спускался Ветлинский. Он так постарел, так изменился за последнее время, что Салага с трудом узнал его. Черный походный плащ непромокашка стола обвисал плечи Каперанга. «Кирилл Фастович, вы больны?» Ветлинский взял лейтенанта за локоть, пропуская вперед. «Только не здесь, обо всем в салоне». В салоне открыты окна и холод собачий. Крепления на переходе ослабли, вестовые за ними не доглядели и теперь полный развал хрустят на ковре осколки разбитого графина, выскочившего при крении из гнезда. Книги тоже сброшены с полок, и страницы их отсырели. — Не надо смотреть на меня, — сказал Ветлинский. — Сам знаю, что сдал, сильно сдал. — А когда шли? — вежливо осведомился Басалага. Острый нос на лице Каперанга, как клюв, а глаза запали. — Как дошел? — переспросил Ветлинский. — Все офицеры разбежались еще в Деванпорте. Счастливцы, они остались жить. А мы вот вернулись. Но как вернулись? На мостике я, в машине Мичман Носков, сумевший поладить с матросами. Я уже не командир, признался Ветлинский, а только пособник судового комитета. Слава богу, что не надо было спрашивать добро на повороты и перемены в курсах. Вы устали, сказал Басалага, искренне сочувствуя. Не то слово, устал. Поймите мое положение. Во мраке океана я веду крейсер. Прокладка и пеленгация на мне одном. А под палубы в это время стучат выстрелы. Дошли лишь чудом. Случайно, на заходе в Варде мы перехватили радио от господина Керенского, переданное нашему атташе в Стокгольме к Сташевским. Керенский высылает к нам комиссию, дабы судить офицеров и команду за хаос. Басалага поставил вопрос о ребром а этот расстрел в Тулоне. Ветлинский рванул с себя непромокашку. Команда уверена, что приговор подписал полковник Найденов и Аташе посольства. К тому же мне пришлось выступить перед судовым ревкомом. С чем? Я вынужден был признать эту революцию. Я признал ее. Впрочем, задумался Каперанг, мне для этого совесть свою насиловать не пришлось. Ибо я отдаю отчет себе в том, что Романовы только занимали место. Они не были способны довести Россию до победного конца. Честно скажу вам, Мишель, да, я буду поддерживать Керенского в его стараниях воодушевить флот и армию к наступлению». «Ну что ж, все разумно», — согласился Басалага. «Вы спасали не только себя. Вы спасали крейсер для России, для войны». «Очень рад, Мишель, что вы это сразу поняли. Ради этого я шел на все». А теперь спать. Вы меня извините, Мишель, но я забыл, когда спал в последний раз. Сковырнув с ног громоздкие штормовые сапоги, разбухшие от сырости, Ветлинский рухнул на койку. Его глаза закрылись темными веками, словно пятаками глаза покойник. Серые губы Каперанга слава прошептали. Вы можете говорить и дальше, Мишель, я еще не сплю. Басолога поднял с палубы опрокинутую стол в кладушку. «Я вас очень ждал, Кирилл Фастович», — заговорил он, садясь поближе к пирангу. — «здесь, в Мурманске, вам бояться нечего. Поверьте, наши корабли всегда под главным калибром Юпитера. Англичане никаких бунтов не допустят». «Я вас очень ждал», — повторил он, — «чтобы совместно...» «Постойте», — сказал Ветлинский, не открывая глаз. «Мне не понравилось, что вы сейчас сказали». Что не понравилось вам, Кирилл Фастович? Вот это, быть под наводкой калибра с Юпитера. Но это же не Гебен и Бреслау. Все равно, возразил Ветлинский, я слишком хорошо изучил англичан. Даем только мизинец, и они, я их знаю. От лица утомленного Каперанга вдруг разом отхлынула кровь, Ветлинский стал белым-белым. Он уснул. Васалагов встал и, осторожно затворив двери, поднялся на палубу. К борту крейсера как раз подошел катер с Юпитера, и по шторм трапу вскарабкался английский сублейтенант развощеки ЮНЕЦ лет 18 на вид. Заметив флаг офицера, он вскинул руку к белобрысой голове, ничем не покрытой. Адмирал Кемпен! сказал он дерзко, Выражает неудовольствие, что крейсер солитовал ему только одиннадцатью залпами. Мой адмирал в чине бригадном, ему положено слышать в свою честь тринадцать залпов. Матросы комидоры уже начинали расходиться от пушки. Первая! Крикнул босолага, расшнуровать обратно. Два хлостым добавь. От пушки выкрик совсем невежливый. А ты кто такой? Флаг офицер, состоящий при мурштабе. «У нас свой штаб», — ответили. Сублейтенант с «Юпитер» ждал. «Мой адмирал тоже ждет», — сказал юноша, улыбаясь. Из люка вылез на палубу унтер-офицер с отверткой в зубах. «О чем тут спор?» — спросил. «А кто ты такой?» — сказал ему бусолага. «Гальванный унтер-офицер. статьи 1 Павлухин. Член судового ревкома». Вот вас-то мне и надо, милейший. Соизвольте велить своим матросам расшнуровать первую и добавить два холостых. Петрухин помахал отверткой. Ребята, традиции флота не нарушать. Два в небо, чтоб чертям тошно стало. Вжарь. Пожальте, отозвались с пушки, срывая чехлы. Дважды оглушая залив, грохнула пушка. Понемногу успокоились чайки, опять присаживаясь на воду. Сублейтенант глянул с высоты борта, примерно как с крыши трехэтажного дома, и ловкой обезьяной совершил прыжок на шкентель с мусингами. Быстро и умело спускался на катер. «Олрайт!» right! – гортанно выкрикнул англичанин на прощание. Басалага задумчиво стояла возле борта. Под ним вода, темная, и мощный отлив, Выносил от самой колы в океан водоросли, дохлую рыбу, пустые консервные банки. И вдруг вспомнил А Мичман Валеронт спросил, где? «Целеоханек», — ответил ему Павлухин. Ваш Мичман Валеронт честь честью справил со мной дружескую отвальную в Мьюзик-холле Лондон и ушел. По-английски, не попрощавшись. Басалага ответил. Валеронт покинул крейсер? В это верю. Но вряд ли мичман Валеронт справлял отвольную именно с вами. «Как знать», – улыбнулся Павлухин. «Всяко бывает». Басалага примерился к броску, криком подзывая свой портовый катер, чтобы моторист подвел его под шкентель с мусингами. За спиной лейтенанта переговаривались матросы. «То англичанин, нация морская, а эти наши бари. Один прыжок, и тело, пролетев над кипящей водой, повисло в воздухе. Басалага сначала насладился удивлением оскольдовцев, а потом, вися на руках вровень с палубы, прокричал им. «Я вам не барин. Я представитель центра Мура. Я приду сюда снова и наведу порядок на крейсере. Революционный». «Какой порядок?» – кинулись к борту матросы. «Порядок революции». И соскосил вниз, балансируя нашаткой полыбе катера. «Полные обороты!» – велел он в машину. «Подойти под трап Юпитера!» Отбивка. Павлухин раскрыл дверь и переступил через комикс, который до революции имели право перешагивать только командир крейсера, военно-морской министр или император России. Самокин собирал в чемодан вещи. Белье, книги, японские безделушки. Придавил чемодан коленом, щелкнули застежки. «Вот и все», — сказал, выпрямляясь. Павухин глянул в кругляк иллюминатора, где виднелись жалкие строения города-недостройки, и опечалился. «Дыра!» «Ошибаешься! Это тебе не дыра, а окно в мир. Такое же, как когда-то Петербург, только еще шире, еще просторнее. Погоди, здесь еще будет такое!» А вообще-то, закрутил усу Самокин, отчасти ты прав. После Сингапура, Тулона, Лондона, дыра. Помолчали. Ветер из иллюминатора стегал кондуктора прямо в затылок, лохматя ему волосы. «Значит так», – заговорил Самокин. «Главное здесь сейчас – это Центрамур, но он подчинен Ц лет флоту, что в Архангельске. Будет тебе трудненько, Павлухин» глотки у всех здоровые и будут драть их пошире теперь народ стал смелее в случае чего и ножек под ребро пустят настоящих моряков балтийцев здесь нет опитки до да объедки возьми боже что нам не гоже. Рассчитывай на пополнение что прибыло в команду советовал самокин вот кочевой власти кудинов понимаю кивнул павлухин кочевой власти кудинов Митька. у этих правда головы на попок не завернут Самокин вскинул в руке чемодан, примерился как нести. «Сов Жилдор, сказал он вдруг, — «это в Петрозаводске, и туда нам не статья. Дело не морское, а путейское». «Питер за дорогу эту ни зубов, ни крови не пожалеет. Будем драться». «Ты думаешь?» — не поверил Павлухин. «Еще как!» «А тебе, дружище, дорога прямая в местный Центромор». «Да как выберут?» «Пройдешь». Все-таки наш Аскольд посудина первого ранга. Не только матросы, но сама броня и сам калибр за тебя голосуют. И запомни, Павлухин, намертво. Боезапаса не сдавать. Что угодно. Без штанов останься, а погреба берегите. Ясно, сказал Павлухин. И еще, добавил Самокин, расхаживая по палубе, сразу ставший для него чужой и пустой. Старайся попасть в C -лет флот потому что в Архангельске есть наши. Сцепись с тамошними большевиками в одну хватку. Запомни вот это имя. Говори, запомню. Николай Александрович Дрейер. Поручик Адмиралтейства. Поручик? Че вскинулся? Осадил Гливанера Самокин. Сядь, не дури. Поручик Дрейер окончил морской корпус. Но ему даже мичмана ради смеха не дали. А поручика? За что? А вот за то, что он марксист. В Архангельске он главный оратор от большевиков, и ты еще полюбишь ее. А как найти этого Дрейера? Он плавает штурманом на военном ледоколе «Святогор», что построили для нас в Канаде. Организация в Архангельске, продолжал Самокин, конечно слабенькая, но большевики все же есть. А здесь да рад и прав. Кораблей много, верно, но половина английские да французские, и заметь, главный калибр все время расчехлен. Черт их там разберет, что они там про себя ночью думают. — Неужто на такой прови кораблей, — сказал Павлухин, — и все мозги у братвы на бекрень? — Были бы у них мозги нормальные, — ответил Самокин, — так они бы за Милюкова не держались. Пошуруй, конечно, и на флотилии, и на дороге. Путится народ бродяжей, на месте не сидят, катаются до Питера, обратно. Ну, что загрустил? — А чему тут радоваться? Дела неважные, ты улепетываешь. Надо так надо. Самокин хлопнул ее по плечу и снова вздернул чемодан за ручку. Тяжеленный дьявол. Набрал барахла за 12 лет службы. Ну а теперь, Павлухин, должен я тебе сказать одну вещь. Очень опасную. Она требует разума, спокойствия и выдержки. Это ты к чему меня готовишь? К разговору о нашем каперанге Ветлинском. А что? Он вроде бы все понял, все принял. Верно. И все как будто принял. Но перед этим он, только он один, был повинен в расстреле четырех в Тулоне. А наш атташе Дмитриев в Париже и сам следователь были против расстрела. Павлухин наступал на Самокина. И ты знал. Ты знал и молчал. Знай и ты. Молчи и ты. Как же это? А вот так. Через мои руки прошли все шифровки. Помочь я ничем не мог. Вся борьба за жизнь четырех между Виклинским и посольством была у меня перед глазами. И молчал. Не мог простить Павлухин Самокин. Правильно, что не сказал. Угробить человека легко. А кто крейсер доведет до Мурманска? Ты что ли? А корабль необходимо сохранить для революции. Вот и молчал. Павлухин потер один кулак от другой. «Ну, теперь-то мы дома. Крейсер он привел». «Будь разумней, Павлухин», — сказал ему Самокин. «Революция не состоит из одних расправ и выстрелов. Время еще покажет, что такое Ветлинский. Может, он еще шерстью наизнанку вывернется и даже будет полезен». «Кому?» «Службе, дурак ты такой, службе!» «Да не верю я в это!» «А я и не настаиваю, чтоб ты на Каперанга крестился, но надо еще проверить, что скрывается за его речами!» Звякнул звонок, откинулась на переборке окошечко из радиорубки. Самокин перенял бумагу, как в старые времена. «Это же не шифровка», — сказал он. «Так что суете мне?» «Все равно, тебе ближе, ты передай командиру!» «А что там?» – вытянул шею Павлухин подозрительно. Самокин глянул на бланк и хмыкнул. «Сам Киренский вызывает нашего Ветлинского в Питер». «Зачем?» «Этого не знает пока и сам Ветлинский. Очевидно, Киренский имеет на него какие-то особые виды. Неспроста». Самокин поднялся на мостике. В шубе и валенках дрог на ветру сигнальщик. Увидел кондуктора и стал ругаться. «Ну и закатились мы. Если так на солнце зубами лязгать, так что ж зимой-то будет?» «О, климат!» — порвались он, холера. «Там уже цветы вижу на сопках. А за цветами лед не тает». «Отщелкай нас низ», — попросил Самокин сигнальщика. «Пусть ответят нам, если знают, когда питерские отходят». Подширываем прожектора узкими щелями вспыхнул ярчайший свет дуги. Сигнальщик проблесками отщелкал на пост вопрос. Створки ширма то открывали, то гасили нестерпимое сияние дуги, устремленное узким лучом прямо на пост Сниса. «Есть!» – сказал. «Проснулись, сволочь!» отвечают. – отвечают. «Читай!» – велел Самокин. Теперь такой же луч бил в мостик Аскольда. Курьерский отходит и спирту просит. Ответим «спасибо», а спирт в аптеке. Берег писал снова, и сигнальчик прочел в недоумении. Эй, Самокин! Советуют нам пушку продать. Начинается! Анархия, мать, порядка! выругался Самокин. Уже надев шинель, он подхватил пудовые книги кодов, отнес их в салон. Ветлинский спал, похожий на мертвеца, и ветер стегал бархатные шторы, раздувая их сырым сквозняком. Поверх книг Самокин положил распоряжение главковерха Керенского. И вышел из салона. Навсегда. Навсегда. На трапе он поцеловался со всеми, кто встретился ему. И всю ночь кондуктор-большевик мирно спал в вагоне, бежавшем через лесистые тундры. Самокин не знал еще, что его ждет в Петрограде, как не знали того и те, кто оставался в Мурманске. Отбивка Вид Мурманска приводил Руша в трепетное содрогание. Волафа выпал, думал он. Небось, в эдакой трущобе и жрать подают одни сухари. Ежели, скажем, по три рубля рвануть за каждую банку, сколько же это будет? Подсчитал и снова впялился в иллюминатор. Да что там три? Нечто в эдаком краю, где ничто не водится и по пятерке не накладут. И с наблюдал он всю эту мурманскую разруху и неустроенность окаянно-человеческой жизни. О себе тоже забывать не стоит, размышлял. С такими-то вот мыслями, полными самого благородного значения, боцман труш и вышел в середине дня на каменистый берег земли российской, земли обетованной. Эй! окликнул он прохожего. А главный пр пришпект где? Где стоишь, там и будет главный. По шпалам-то? Милое дело, ответил прохожий. Пройдусь, разведаю! И, выпитив грудь, закултыхался по шпалам. И вдруг, о эти вдруг, как они играют человеком, сидела на ступеньках вагона баба, держа на коленях младенца, а сей исторический младенец играл пустой банкой из-под ананасов, как раз той фирмы, какую закупил в Сингапуре струж. Боцмана малость подзашатала, и он долго озирался вокруг, словно перед злодейским убийством потом заботливо склонился над младенцем и приласкал его. «Так-так, на солнышке греется, балуется, значит?» Руки все вымотал, пожаловалась баба. «Уж я парю его, парю, никакого толку!» тя тя пролепетал младенец. «А баночка-то, схватился за жестянку красивенькая. Где взяла?» И вдруг гаркнул на бабу. Отвечай! О чем ты, родимый? Испугалась баба. Отвечай, где взяла на ночью банку. Батюшка милый, да пошла до лавки и самому огольцу купила. Труш развернул в руках платок, остудил лицо от порта. Купила? Засмеялся. Да что ты врешь, баба. Это ж господская штука. Три рубля банка стоит. Где тебе? Да не сочиняй ты, обиделась баба, налетел, будто я украла, эдакого в добра у нас много, он, картошки нет, картошка в этих краях дорогая, три рубля одна насыпочка стоит, да ведь насыпать разно можно, а это тьфу, она, Насина, твоя, и он, твой шипзик, что, не как съел, да съел, батюшка, у него пектит то хороший, все руки, говорят, отмотал мне, проклятый. И сколько ж ты заплатил за банку? А сколько? Как все, так и я. За полтинник. Угличан, слышь такого барахла много навезено. Вот мы и кормимся. Петруш понял, что он разорен. Видеть не мог более сопливого младенца, что усиленно развлекал себя пустой нарядной жестянкой. Кинулся боссман на станционный телеграф. Там народу полно. Растолкал всех ждущих в очереди. «Полундром, мадам!» По Лундровам, говорят, я Оскольд только что пришли с того свету. Срочная телеграмма. Быть революцией или не быть? Прошу не волноваться. И отбил в жене. Сообщи цены ананасы. Крепко целую, твой Власик. Когда будет ответ? Зайдите вечером, посолил телеграфист. До вечера голодный, как волк, власит руш, гулял по шпалу. Вечером его поджидала телеграмма из ораненбаума. Ананаса не поняла, хлеба нету, крепко обнимаю. Дух взбодрился сразу. Видать, в Петрограде и вправду говорят, народец с голоду дохнет. Сразу отлегло от сердца, будто камень с него свалили. Все в порядке, не пропадем. Итак, решено вести ананасы до революционного Питера. Труж прибыл на корабль, а на Аскольде бегать не апотрапал. Пархали раскаленные утюги, болтались зеркальцы, перед которыми, присев на корточки, брились матросы. Гам, хохот, веселье. На берег, что ли? спросил Труш. Так на берегу этом ни хрена нету, я был там. Это кинетулон с Марселем. Развороту на всю катушку не дашь. Да и барышни тута, по нашему брату, в штабеля не складываются, себе цену верную знают. В отпуск! орали матросы. Половину всей команды крейсера командир отпускает до дому. Ура! «Половину?» – почесался Труш. «Многоватенько». Он отправился к Ветлинскому выпросить отпуска для себя. Капитан хорошо отдохнувший после перехода, гладко выбритый в полной форме сидел за столом перед списками команды. «Боцман, тебя на три дня, никак не больше». Подсказывай, кто беспокоен, от кого нам лучше сразу избавиться. Узкий палец Каперанга в блеске обручального кольца скользил вниз по колонке имен, а Боцман давал советы. Крикун к бесу его, и этого с глаз долой, тоже пусть едет и не возвращается. Солдаты-то бегут с фронта, а наши разве солдат умнее? Никто не вернется. Павлухин задержался палец Ветлинского. Пусть едет, сообразил Боцман. Хоша он и унтер унтергальванный, но во всем статьям с панталыку сбился и нашему порядку не поспособствует. Павлухин от отпуска отказался. Матросы ему говорили, дурак, нечто своих повидать не хочется. Хочется, отвечал Павлухин, да вы все разбежитесь, кому за кораблем доглядеть. Именем Ревкома никто не уйдет в отпуск, пока технику не сдаст исправности. Смазать все салом, как на походе, а на молодых много ли надежды. Молодых из недавнего пополнения палец Ветлинского не коснулся в списках. Коперанг считал их более надежным сплавом в команде крейсера, еще тихими. Но почти всех, кто помнил Тулонскую трагедию, Ветлинский безжалостно отпустил прочь в явной уверенности, что обратно на крейсер они уже никогда не вернутся. Это называлось самодемобилизация. И весь вечер между берегом и бортом Оскольды шныряли юркие катера. Один отойдет, а второй уже навалом кидают вниз к чемоданы, Парусиновые, с боевыми номерами, крепко прошнурованные. Матросы-старики следят за надписями. Если какой-то вздумает начертать суриком на своем чемодане заветные слова «моряк Тихого океану» и вот тут же заставляют смывать едкую краску. «Недостоин», — говорят самозванцу. «Что ты видел? Беска этот? Тьфу, лужа! Ты бы вот в тайфуне побывал!» Крики, песни и хохот разбудили сонный рейд. На британском флагмане вся оптика развернулась на аскольд. Союзники пристально следили за отъездом отпускных. Три катера, четыре, пять, пошел шестой. И вот не выдержали. На рей Юпитера взлетели флаги. В ярком свете полярного дня расцветился сигнал командиру явиться на борт британского флагмана. Витлинский был возмущен. «Что это значит?» – говорил он, делясь с Мичманом Носковым. Я командир русского крейсера, а не собачка, чтобы подбегать к Юпитеру на каждый посвист оттуда. Каперанг дал флажный семафор на берег, адресуя его в штаб. Как поступить в этом затруднительном случае? Ответ с берега был таков. Адмирал Кэмпен является старшим на Мурманском рейде. Пожалуй, что так. Вынужден был согласиться Каперанг, ударил треуголкой об локоть, поправил кортик. Одна перчатка на руке, другая тиснута за обшлаг. Традиции флот надо уважать. Эй, на вахте! Катер под трап. Адмирал Кемпон засел на Мурмане с осени 1915 года. Сначала как начальник партии Троллиния, английской. Потом через консульство он подчинил себе с помощью дипломатии и русскую партию Троллиния. Так что права его старшинства на рейде были вполне обоснованы даже юридически. Традиции здесь играли лишь роль бесплатного приложения к уставу и законам службы. Медленно он наплывал на катер серый борт линкора. Фолрепные юнги, засучив рукава, подхватили русского каперанга под локти, как барышню. Фолрепных специально тренировали на приеме с берега пьяных офицеров, и они свое дело знали блестяще. С почестями подняли Ветлинского на борт. Одетый в парадное, подтянутый, с острым взором степного беркута, Ветлинский с деликатной внимательностью прослушал, как оркестр сыграл в честь его прибытия в веселенький марш. И вот взмах руки для салюта, приветствие флагу Союзной Британии уже послано. Вахта в строю. Медленно, как на похоронах, звучат барабаны. Свисток вахтенного офицера можно следовать. Ветлинский идет по чистой палубе. Палубе цвета слоновой кости. Спокойные и ясные взгляды матросов сопровождают его. И порядок, какого русский флот уже не имел, стало на минутку грустно. Вахта сопроводила Витлинского до дверей адмиральского дека. Скоро вскинулся породистый сеттер и сделал стойку на входящего коперанга. Один умный взгляд влажных глаз на хозяина и собака снова легла без шума. Адмирал Кэмпен встретил Ветлинского стоя. «Как старший на рейде», — подчеркнул он сразу, — «я обеспокоен съездом команды вашего крейсера на берег. Время военное. Восемь германских субмарин рыскает на подходах к Кольскому заливу. Наши тральщики износили машины, неся брандвахту, а на русских эсминцах митингуют, кормясь одними семечками, которые я тоже пробовал есть, но не нашел в них ничего хорошего». «Ваше объяснение?» спросил Кэмпан отрывиста. «Слушаюсь, сэр. Команда уволена мною в отпуск». «Я не совсем понимаю вас», резко произнес Кэмпан. Разговор происходил стоя, оба на вытяжку. Один в мундире застегнутом, другой в легкой шерстяной куртке с закатанными до локтей рукавами. «Объясняю, сэр», ответил Ветлинский. «Мною уволена в отпуск часть команды, зараженная пораженческими настроениями. Эти люди, можно считать, уже выбыли из Кигельбана. Но кегли расставлены, кто будет играть дальше? И оставшиеся сэр способны наладить службу. Тем более, если вредное влияние большевизма исключено, сэр. Расставив ноги на ковре, Кэмпан качнулся вместе с линкором. Мимо как раз проходила посыльная сэколица и развела большую волну. Плавный крен влево, где-то внутри корабля грохнула дверь, Еще крен вправо. Качка затихла. «Хорошо», – сказал адмирал. «В этом варианте есть разумный подход к делу. В случае выхода крейсера на театр мы дополним недостающий состав нашими матросами, которые рвутся в сражение. Вы слышите? Уже заиграли валунки перед ужином. Прошу, каперанка к столу». «Благодарю, сэр». Но осмелюсь сегодня отказаться от ужина, ибо имею телеграмму от господина министра Киренского, призывающего меня в Петроград по делам службы. «Весьма сожалею», – кивнул на прощание Кэмпен. И Сеттер сразу вскочил с ковра. «Надеюсь, мы встретимся после вашего возвращения из мрачной русской столицы». Четкий поворот. Треуголка под локтем. К бедру колотятся золоченные ножны кортика. Снова играет оркестр. Фалрепные бережно опускают Виклинского на катер. В ладонях Каперанга мягко мнется голубой бархат фалрепов, бегущих до самой воды. Рука, вздернутая для приветствия, слегка дрожит. Боже мой, как давно не было всего вот этого. Отбивка. Белая полярная ночь с движением поезда на юг медленно отступала. За Петрозаводском уже висели серенькие сумерки, На обнищавших станциях тяжело вздыхал паровоз. Труш проснулся в ладейном поле. «Эй!» – позвал Сепчика. «В Питере когда будем?» «К вечеру». «Чё так поздно?» «А ныне поезда скоро не бегают. И на том спасибо». Вышел на перрон баба и пригорюнилась. «Служивый!» – сказала Трушу. «Не продашь ли чего?» «Эва, а чё надобно?» Хлебцева. Третий день не жрамши сидим. И что? высунулся Труш в окно. Разве нет хлеба? От кеда хлеб! Засмаркалась баба в платок. Душа Труша взыграла от чужого несчастья, и чем ближе приближался поезд к Петрограду, тем выше и выше взвинчивал он цены на свои нас На станции звонка ощущался настоящий голод. Здесь, в 114 верстах от столицы, Труш впервые увидел красные повязки на руках путейцев. Это были отряды Красной Гвардии, о которой на Мурмане знали лишь понаслышке. Красногвардейцы гурьбой подошли к вагонам третьего класса, где ехали отпускные оскольдовцы и ничего не прося терпеливо стояли под окнами. Окна разом опустились. Посыпались оттуда буханки хлеба, испеченного накануне в паровой пекарне Оскольда. Струш наблюдал, как золотыми слитками порхают тяжелые буханки и ликовал. Яко голод-то! Что там по пять рублей? Драть так драть! Недаром от самого Сингапура тащил. Опять же, риск. дело благородное. Боцман ехал во втором классе почти полупустом, загрузив свое купе ящиками с ананасами. Крепкие мышцы боцмана, отъевшегося на казенных харчах, играли заранее. Скоро он будет сгружать ящики на перрон. И вот завечерело над Далями. Паровоз неторопливо втянул вагоны под закопченные своды вокзала. Пассажиры гуртом повалили на платформы. Матросы, чемодан на плечо, убежали, радуясь свистя и подпрыгивая. Издалека было видно, что на развороте турникета патруль задержал каперан Гаветлинского. Петруш вытянул шею, всматриваясь в вокзала. Что будет? Командир Аскольда о чем-то долго спорил. Потом зажал портфель между колен, и патруль тут же спорол ему с плеч погоны. сорвался с фуражки кокарду, после чего турникет закрутился дальше. Боцман сгрузил на перрон ящики с броскими английскими надписями. На заплеванных досках платформы эти ящики расцветали, словно праздничный подарок Христу деньку. Устал. «Фу», — сказал, отдыхиваясь, — «ломового бы теперьича». Выбил бушлат об стенку, шлеп-шлеп. Сорвал погоны с него от греха подальше. Присел на ящике. Тут его окружили. С красными повязками на руках пальтишек. Видать, рабочие. Знатно, сказал один, присматриваясь. Вот это я понимаю упаковочка. Эй, флотский, кажи бумагу. Власий Труж бесстрастно развернул отпускную. Прочли. Вернули. Пока ничего. Подкатился тут и солдат в обмотках. Что в эшелоне? полюбопытствовал техника не мигнул труш отвечая причем иностранная добавил у нас такая разве бывает всякое бывает усмехнулся один рабочий а это секретная для дальних прицелов ну вези сказал солдат Техники мое почтение особенно если прицел у тебя дальний так это милое дело но тут его спросили с мурманского С него самого, с Мурманского. Зажрались вы там. Вон, решку то какую наел. Надави, и сок брызнет. А ну, Федя, берись с конца. Сейчас прицел проверим. Подняли один ящик и грохнули его оперон. Покатились яркие банки, и в миг их не стало. Набежал народец, растащил. Стой, заметался труш, по какому праву? Спекулянт ответили. А право одно, революция. Солдат спорол ножом одну банку. Лежали там нежные золотистые ломки, благоухая необычно. И растерялся солдат. Это что ж за дичь такая? Видать, вкуснятина. Не дичь, убивался труш. Эх ты, серость! Фрукта! Как зовется? «Ананаса!» Услышав это слово, солдат озверел. «Буржуй!» Хватался за грудки. «Ананасу жрешь!» «Не буржуй, а боцман!» Оправдывался Труш. «Прикидывайся!» Орали из толпы мешочников. «Сразу видать буржуя! Разве моряки ананасу шамают?» «Переоделся под флотского!» Труш совсем ошалел. Тянулись к нему отовсюду руки, рвали его на части, с хрустом выдернули пуговицы из бушлата, которым он укрывался от кулаков. «Растрепать его!» – визжала бобенка в платке. «Зачинай делить, тут же всем по совести!» «Товарищи, граждане!» – взывал Труш, отбиваясь. «А ежели я болен, ежели я не могу, ежели мне доктор велел, это как же получается? Выходит, буржую можно, а простому человеку нельзя!» Красноармейцы уже таскали ящики на ломового извозчика. Грузили. Солдат ткнул боцмана штыком под лопатку. «Больно. Следуй!» Привели на Выборскую вслед за телегой. Там в узкой прокуренной комнате сидел человек, и жиденький галстук его был завит на шее веревочкой. Тяжело он поднял глаза, красные от недосыпа, как фонари. «Половину, — сказал, — на Путиловский». Другую половину разделить на Буховский да на Первяинина детишкам. Ты что, соображаешь? Да я от сам в во Сингапуру. Вот приехал. Спасибо, что сам не съел. Отбивка. Когда Россия уже шаталась от голодухи, Мурманск еще не ведал острой нужды в куске хлеба. Англичане и французы взяли Мурманский край на союзный прокорм, И первый кусок, самый лакомый, доставался гарнизонной и флотилии. Все продовольствие было в руках британского консула Холла, он мог и задержать его, и тогда на шее Мурманска стягивалась неловкая петля голда. Холл мог и ослабить эту петлю. Впрочем, все зависело от Петрограда, где существовало власти Все зависело от политики. Это было то время, когда даже консул не знал, что будет дальше. Стянуть ему петлю или, союзно подобрев, распустить ее по старой дружбе.